Сицилийские страсти — Что ты здесь делаешь? Марка стоит прямо передо мной и смотрит в упор, буквально прожигает взглядом. — Привет, — говорю я, не глядя на него. — Ты же с женихом уехала. — С каким женихом? — С твоим женихом. Я с ним говорил. — Это какая-то шутка, что ли? Я не понимаю. — Ой, да не надо вот этого. Мы разговаривали, когда ты была в душе. Ты ненормальный? Что ты мне голову морочишь? Я прекрасно знаю, какая ты на самом деле. Уж точно не такая, как хочешь казаться. Зачем ты прилетела? Чего тебе от меня надо? Думаешь, я поверю теперь? Хоть одному твоему слову? Чтобы ты ни задумала, держись подальше и не приближайся ко мне. Что мне от тебя надо? Я широко распахиваю глаза. Да ты дурак, самовлюбленный. Думаешь, весь мир только вокруг тебя вертится? И все только о тебе одном мечтают? Ты не забыл, что с моей сестрой сделал? И после этого я тебе голову морочу? Меня берет такое зло, что теперь я смотрю на него совершенно без страха и от гнева начинаю повышать голос. Это, по-твоему, нормально? Ну и как? Понравилось? Сначала меня трахнул, а потом и ее за компанию. Чего добро пропадать? А двоих нас одновременно не хотелось? и жениха моего в придачу. Доплевать да мне на тебя. Я приехала работать, вино покупать. Может, думаешь, тебя выслеживаю? Идиот! Здесь все вино мое, он тоже начинает орать. Здесь ты точно ничего не купишь, ни капли. Он поворачивается и идет в сторону погреба. Проходит мимо Фабио и едва ему кивает. А я забираюсь в машину. Меня трясет и колотит. Я вся бледная, уши горят, желудок режет и дышать трудно. Лиза, Лиза, что случилось? Почему вы так кричали? Он сказал, что вина нам не даст. Я заикаюсь и подвываю, а из глаз капают слезы. Фабио не знает, что со мной делать. Ну, Лиза, ну что ты? Здесь вокруг целое море вина. Мы сейчас с тобой найдем еще лучше, но не расстраивайся. Мы целый день колесим по кантинам, ищем, пробуем и торгуемся, но я не чувствую ни вкуса, ни интереса. Фабио отбирает несколько подходящих вариантов, и я совсем соглашаюсь, думая лишь о встрече с Марко. Перед глазами стоит его грозное и гневное лицо. Что-то не складывается у меня в голове. Что это было вообще? Защитная реакция? Ведь по моим соображениям, это он поступил отвратительно и низко. Почему он тогда то орал на меня? Чем я так ему насолила, что он настолько разозлился из-за моего появления? Уже поздно, и становится совсем темно, когда Фабио привозит меня домой. Бегают собаки, охранник весело нас приветствует и помогает выгрузить все добытые контейнеры с вином. Я понуро иду к себе, и меня не радует ни душистая ночная прохлада, не звезды, которые опустились так низко, что я могла бы прикоснуться к ним рукой. Я не здесь, не здесь. Я переношусь в Москву, и весь тот день мелькает перед моим мысленным взором, как умирающий, гибнущий, отчаявшийся человек, связь которого с настоящим уже практически разорвана. Я вижу яркие картины. В своей жизни снова переживаю то, что было всего несколько дней назад, но теперь отдельно от меня, невидимой и непроницаемой границей мира живых. Каждый день начинай с чистого листа. Переверни страницу, не топчись на прочитанной главе. Двигайся вперед иначе сойдешь с ума. Я уже давно пытаюсь сделать это правилом. Надеюсь, что оно будет помогать жизни. Вот и сейчас, стоя на террасе с чашкой кофе в руке, я убеждаю себе, что именно так и нужно жить, так и нужно действовать. Утро, солнце, звуки, ароматы. Как же это чудесно! Глядя на зеленую долину, причудливую линию гор, Все эти лимоны, гранаты и виноградники. Невозможно поверить, что в жизни бывают какие-то огорчения. Ведь здесь голубое небо, пряные травы, сладкие помидоры, приветливые лица, горячее солнце и аквамариновые волны. Разве всего этого мало, чтобы ощутить неуязвимость перед проблемами и неудачами? Нужно просто забыть вчерашний день. Только вот не пойму как. Ладно, пора идти работать. Надо постараться сделать вино из того, что мы вчера насобирали. Лиза, доброе утро! Приветствует меня Фабио. Ну что, готова сделать что-то прекрасное? Да, я готова. Образцов мы насобирали много, так что соорудим что-нибудь. Мы проходим через офис и попадаем в небольшую светлую комнату. Так, ну вот твоя лаборатория. Здесь есть все, что нужно. На столе стоят бокалы, мерные цилиндры, лабораторное стекло, в пенопластовых коробках канистры со вчерашними винами. Все упакованы и подписаны. Отдельно стоит вино нашего хозяйства во всех своих вариантах. Разные виноградники, бочки, танки. Все отдельно. Работа предстоит непростая. Мне нужно соединить все наши варианты в определенной пропорции с вариантами от четырех производителей, которых мы вчера посетили. В общем, примерно как сделать духи из десятков ароматов. Только нужно работать еще и со вкусом. Лиза, послушай, вот в этих контейнерах четыре вчерашних хозяйства. Того старого дурака за пять евро я в расчет не беру. Я смотрю и вижу пять контейнеров. В пятой вина, Аугусто, то, которое нам больше всего понравилось. Поработай с ним тоже, пожалуйста. Я попробую поговорить с Марко. Может, мне удастся его убедить, чтобы он продал его нам. Я думаю, ему оно совсем не нужно. Оно ему не подходит по стилю. Просто какое-то недопонимание произошло, я уверен. Нет, Фабио вспыхиваю я. Ни в коем случае не надо с ним говорить. Здесь все предельно ясно. Очень тебя прошу, не делай этого. Материала нам хватит. Вот увидишь, все нормально получится и без Августа. Я представляю, как Фабио упрашивает Марка, а тот думает, что его подослала я. Уши вспыхивают, к чей головой. Фабио, нет. Я делаю быстрый, режущий жест, как настоящая горячая сицилийка. Он разводит руками, внимательно смотрит на меня, но я непреклонна. Нет и точка. Сажусь за стол. Достаю свои вчерашние записи, начинаю работать. Ладно, работай, я к тебе присоединюсь после обеда. Сейчас поеду в катанию, нужно в банк заглянуть, привезти что-нибудь. Нет, спасибо, я уже погружена в решение задачи. Наливаю, приливаю, нюхаю, пробую, смотрю на свет. Записываю, составляю соотношения. Когда нос перестает различать нюансы, делаю перерыв. Нюхаю кожу на запястье. Ем хлеб и пью воду, чтобы очистить небо. Вернуть восприимчивость языку. Через пару часов у меня уже есть несколько черновых вариантов, ни один из которых мне не нравится. Во время следующего перерыва Я не спускаю глаз с контейнера с наклейкой «Коломбо-Росса», «Красная голубка». Это название хозяйства Аугуста Колумба. Профессиональное любопытство заставляет меня попробовать, что может получиться с этим вином. Просто ради интереса. Делаю несколько вариантов. Даже самый скверный из них получается лучше всех предыдущих. Не надо было этого делать. Чувствую себя расстроенной. За дверью раздается громких голоса, входит Перджаджа. Как успехи? Ну вот предварительно наметила несколько вариантов. Он пробует и комментирует каждый. Терпимо. Поменьше Нера довола. Это выли, это тоже выли. Ну, так себе. Первый можно взять для доработки. Попробуй с ним еще немного поиграть. Я по большому счету с ним согласна, но немного неприятно, что ему ничего не нравится из того, что я тут намешала. Ты хорошо поработала, молодец. Вот с этими двумя вариантами продолжай работать, а остальное можешь выливать. Хочу, чтобы Фабио все попробовал. Да, понятно. Смотри, здесь танины чересчур агрессивные, а в этом наоборот, их нет, и вкус во рту не развивается. Начинается и моментально обрывается. Корректируй. Он смотрит мои записи, кивает. Так, а это что? Почему не показала? Это я просто для собственного понимания. У нас этого материала нет. Браво! Хвалю! Всегда надо интересоваться, пытаться понять, что было бы, если... Это расширяет горизонт. Давай попробую. Он пробует, и его лицо становится удивленным. о «Вот это гораздо лучше! Это прямо практически дорабатывать не надо! Для ваших задач отлично бы подошло! Жалко, что нет этого материала! Жалко!» Он хвалит меня поэтически, легко и ласково трепет по щеке, снова смотрит мои записи и дает несколько советов, как улучшить результаты. «Слушай, Лиза, а Василий разве твой жених?» Должно быть, он видит, как увеличиваются мои глаза, поэтому быстро поднимает руки, как будто сдается. «Извини, извини, я не должен был спрашивать. Просто мы полгода вместе проработали, и мне даже в голову не пришло, а тут я перебиваю. Да потому что он мне не жених никакой, и между нами вообще ничего не было и быть не могло. С чего ты это взял? Да просто я, наверное, Марка неправильно понял». «Блин, итальянские мужики, хуже баб, честное слово. Вам что, говорить больше не о чем? С чего бы я, например, твоих невест обсуждала? Вообще-то обсуждала. Но, блин, я-то как раз девчонка, а ты сам виноват. Закрутился студенткой на глазах у всего универа. Так, ладно, тихо, успокойся. И что вы с Марко обо мне говорили?» «Лиза, да мы ничего не говорили. Я просто позавчера сказал, что ездил тебя проведать. А он заметил, что ты должна сейчас быть в Крыму у своего жениха. Я ответил, что ничего не знаю об этом. Вот и весь разговор. Что?» «Да что это за бред? Крым, жених. Что-то я теряю контроль над происходящим». «Ничего. Извини. Я устала машу рукой. Пью, не просыхая. Вот и нервы». Он смеется, и я тоже смеюсь. Замяли. «Лиза, ты молочина. У тебя отлично получается. Я очень рад. Правда, честное слово». Мы обнимаемся, расцеловываемся, и он убегает. Практически тут же появляется Фабио. Он дегустирует все мои бленды и говорит примерно то же, что и пир Джарджо. Потом спрашивает, где вино номер пять, и я, поколебавшись, даю ему попробовать. «Лиза, у тебя точно талант. Отлично!» Недорогое, но элегантное вино с характером. Это то, что нужно твоему отцу. А что мне нужно? Кого-нибудь интересует? У Фабио звонит телефон, и он, подмигивая мне, радостно кричит трубку. «Марко, чао!» Он слушает, что говорит на другом конце и бодро продолжает. «Да, это правда, мы бы хотели его купить». Я делаю страшные глаза и машу руками. «Да чтоб вас всех!» «Что же вы меня так все пинаете?» «Да, Лиза здесь. Она с вашим материалом отличное вино наметила». Я хватаюсь обеими руками за голову. «Да что же ты делаешь, Фабио?» «Да, Марка, я ей сейчас скажу».